Хейт жаждала крови. Не тошнотворно однообразных ударов по деревянному перекрестью, а насыщена алой кровью живых существ. Убивать, разить врагов направо и налево, без разбора, яростно, неумолимо. Вот чего она хотела. Увы, возможности пока существенно ограничивались без деньжём. Без единого заклинания, без оружия, да что там Даже без банальнейших башмаков много не навоюешь. Девушка погладила напоследок куклу, которую столько раз избивала, тыльной стороной ладони по опущенному забралу, вздохнула и направила стопы к выходу. Потрепала по плечу стражника, неразлучного со своей алебардой. Тот вскинулся, удивленный до нельзя. «Вы прощаетесь с нами, юная леди?» Да. Хейт отметила, что энписита прозорливее, чем она себе представляла. И что? По жесту догадался. Я взяла отсюда всё, что было мне доступно. Не скучайте на посту. Погодите, раз так? Стражник поёрзал, достал из запазухи пяток блестящих монет. Я обязан вернуть плату за неиспользованное посещение. А-ага. только и смогла ответить Хейт, забирая протянутые деньги. Случись нечто подобное в реальном мире, вернули бы ей хоть копейку. Дышишь с маслом. Она помотала головой, не веря происходящему. Как так? Она ведь приходила в гильдию ровно 10 раз, включая этот визит. Девушка хлопнула себя по лбу. Точно, она вышла из восхождения прямо из этого зала. и для НПС она как бы не покидала здание. «Пять золотых! Да так своевременно! Живем!» Ноги сами донесли хейт до гильдии магов, тонкой, высокой, словно бы ажурной башни. Если здание гильдии воинов напоминало меч, ушедший в землю по самую рукоять, то наиболее близким сравнением для гильдии магов послужил бы посох — с изумрудно-зелёным камнем вместо набалдашника. Внутри она ориентировалась почти как у себя дома, хотя была тут впервые. Сказывалось кропотливое изучение карт, схем и скриншотов с сайта. Хейт взлетела по винтовой лестнице на шестой этаж, едва не столкнувшись с таким же, как она, новичком. — Бегунья, ноги не сломай! — раздалось ей в спину злобное напутствие. Хейт засмеялась в ответ. Судя по опущенным плечам и неказистому виду нуба, выбирая путь мистика, он не полюбопытствовал ценниками на книги умений. Нуб, нубас, нубик происходят от английского слова нуб, которое в свою очередь от нюби, что переводится как новичок, чайник. А были они, как и наивысшие этажи башни в пасмурный день, за облачными. Скиллы, доступные к изучению с первого уровня, стоили по золотому за книгу. Чем дальше, тем выше поднималась планка. Воинам на первых порах в этом плане было попроще. NPC субтильный юноша в трёхцветный лазурь, охра, пурпур, всё вперемешку, сочетание в рывке глаз. Мантии При виде девушки скривил было лицо, но вид золотых монет мигом вернул ему приторно-вежливую улыбку. Чего изволит юная леди? Хотя обращения со всеми вариациями леди уже порядком поднадоели девушке, хамить в ответ она не решилась. Продавец, хоть и NPC, всё же маг, а у них с неугодными расправа быстрая. Останавливающая лоза, ядовитая пыльца, малая регенерация. Заученна Протероторила Хейт. Она могла бы купить ещё два фолианта, но тогда ходить бы ей босой и безоружной долго и упорно. Занятный набор. Вскинул брови юноша, прищёлкнув пальцами. Позёр, мысленно возмутилась Хейт. Три книги аккуратным рядком легли на мраморный стол. Готово. Девушка высыпала три золотые монеты в протянутую ладонь. Переплёты книг были разные: два цвета папоротника со стилизованной лазой и один белый без узоров. Хейт прикоснулась ко всем трём поочерёдно, шепнула еле слышно: "Изучить". Искрки взметнулись от переплётов в ладони, перед глазами сверкнуло, всплыло подряд три повещения. Вы изучили новое умение: Останавливающая лоза. Останавливающая лоза обездвиживает цель в радиусе 20 м. Время действия 10 секунд. Количество целей 1. Подготовка мгновенно. Затрата маны 12 МП. МП от английского MP Mana Points, очки маны. Перезарядка: 8 секунд. Уровень владения умением: 1, 0, 1,0. Новичок. Вы изучили новое умение: Ядовитая пыльца. Ядовитая пыльца отравляет цель в радиусе 20 метров, наносит 25 единиц урона магией земли и по 15 единиц урона в течение 20 секунд с интервалом в 2 секунды. Время действия: 20 секунд. Количество целей: 1. Подготовка: мгновенно. Затрата маны: 18 МП. Перезарядка: 22 секунды. Уровень владения умением: 1, 0, 1,0 десятых. Новичок. Вы изучили новое умение: Малая регенерация. Малая регенерация восстанавливает по 15 ХП цели в течение 30 секунд с интервалом в 1 секунду. ХП от английской аббревиатуры HP Health Points, единица здоровья. Время действия 30 секунд. Количество целей 1. Подготовка мгновенно. Затрата маны 15 МП. Перезарядка 5 секунд. Уровень владения умением 1, 0, 1,0. Новичок. Все эти скиллы имели две наиважнейшие особенности. Они применялись без предварительной подготовки и улучшались при ее планируемом развитии до экспертного уровня владения. Скиллы, от английского «скилл» в РПГ, умение какого-нибудь персонажа. Хейт покидала башню в весьма приподнятом настроении. Сохранялось оно вплоть до торговых рядов, где сутолока и гам прямо-таки обрушились на девушку. Она не стала затягивать действия. У первого попавшегося бронника НПС прикупила простецкие ботиночки из всех параметров броня плюс два, но лишь бы не пятками грязь месить. Подольше задержалась у лотка оружейника. Выбор был не очень-то и велик. Для первого уровня оружие отличалось скорее разновидностями, чем бонусами к характеристикам. Гримуары, сферы, одноручные посохи и жезлы. Как мистик, Хейт могла использовать любой тип из перечисленного оружия. Недоступны были, по сути, только клинки стихий, но таковые а не продавались у NPC и вообще добывались только дропом. Б были доступны не ранее сотого уровня. Дроп от английского drop в RPG предметы, выпавшие из убитого моба или персонажа. Из предложенного Хейт, посомневавшись, выбрала посох. По-хорошему, следовало выбрать что-то более интересное, если не по статам, то по урону, но средств не осталось. Обувка обошлась ей в тридцать серебряных, посох в полтора золотых. Оставались сущие гроши, которые девушка решила попридержать на черный день. Посох являл собой, по сути, деревянную, чуть изогнутую палку — кое-как обструганную и отполированную. Характеристики же были куром на смех. Простой посох из падука. Тип. Посох одноручная. Класс. Обычная. Урон. Три, три с половиной. Прочность. Тридцать пять из тридцати пяти. Необходимый уровень. Один. Вот, собственно, и все. Хейт кревилась и сопела, но ничего лучшего не имеящейся деньги приобрести не могла. Что за падук ей тоже было не совсем понятно, хотя и имелись смутные подозрения о том, что сие есть просто-напросто сорт древесины. Прорвёмся, злобненько напутствовала сама себя Хейт и потопала к северным окраинам Велегарда. За воротами ожидаемо рассыпались домишки, хибарки и добротные фермы. Без продовольствия ни один город не выстоит, даже в игровой вселенной. Хейт ходила, приглядывалась, пока не заметила дородную женщину в грязно-зеленом платье, озабоченно качающую головой. Стояла она на крыльце, уперев руки в пышные бока, и словно кого-то высматривала. А вот и первый квест, довольно мурлыкнула девушка. Только бы не гусениц собирать заставила. За домом виднелось капустное поле, так что опасения хейт были резонны. Как выяснилось, мешали фермерши землеройки. Что странно, так как в нормальном мире они как раз-таки помогали в сельском хозяйстве, истребляя личинок и почвенных насекомых. А тут, видите ли, Корневища грысть принялись зверки, да носами кочаны покушаться. Хейт, выслушивая причитания баба, еле сдерживала смех. В её воображении землеройки-вегетарианки, плюнув на жучков-червячков, разгрызали капусту до кочерыжек, а на кочерыжках дрались, как тжедая на световых мечах. Видимо, сказывался трудный день. Задание: очистка капустного поля. Огородники страдают от набега в землероек, расплодившихся на полях. Уничтожьте 10 землероек, чтобы облегчить труд хозяйки фермы, и принесите ей 10 шкурок животных. Награда: 10 очков репутации в Велегарде, 20 опыта, 10 серебряных. Требование: нет. Уровень сложности: начальный. Я с радостью вам помогу, заверила Хейт фермершу. Вы приняли задание. Простейший квест, копеечное вознаграждение. Не шестая ступень в градации сложности. Их всего пять. Создатели игры вообще явно тяготели к цифре 5, она то и дело всплывала. Начальный, базовый, средний, сложный, мастерский. Чем выше уровень, тем весомее награда и тем тяжелее задание в исполнении. Тем не менее, Хейт радовалась и потирала руки. Землеройки, внешне безобидные серенькие зверюшки, пухлые, с забавно вытянутыми мордашками и худосочными хвостами, близкое родство с мышами, однако, на поле нашлись в количестве колоссальном. Хейт шагнула к ближайшему зверьку. В восхождении применения магических умений активируется не голосом, это долго и бредово, проговаривая сигнальная ядовитая пыльца, вы теряете пару-тройку секунд. а они в режиме боя могут стать для вас последними, если противник силен. Потому при изучении нового умения перед вашим взором загорается небольшая пиктограмма, которую вы располагаете так, как вам удобно. Видеть и активировать ее можете только вы сами. Именно поэтому мистики не носят щитов или двуручного оружия. Свободной рукой маг прожимает пиктограммы. Вы касаетесь воздуха, перебираете пальцами — а в результате творится магическое действо. Довольно схоже с принципом нажатия кнопок на клавиатуре, но только никакой клавиатуры, разумеется, нет и в помине. Визуальное касание удобнее, быстрее и эффективнее, а индивидуальная раскладка пиктограмм не позволит сопернику считать ваши действия по стандартным жестам или завываниям, сопровождающим чтение заклинания. А еще уровни Эдекс 50-го. На незанятой оружием руке можно носить браслеты до 3 штук с ощутимыми бонусами. Первого зверька Хейта обошла по дуге, и второго и третьего тоже. Остановилась только когда нипись, давшая задание, скрылась из виду. Живность её не трогала, сосредоточенно хрустела капусточкой. Девушке даже жалко стало пузатеньких грызунов. Как знать, Может у них авитоминоз, а тут она с планами по их истреблению. Но, жалость жалостью, а квест уже взят. Она активировала останавливающую лазу на жеватинку, косившуюся на неё особенно подозрительно. Насыщенный зелёного цвета стебель с гладкими, точно воском натёртыми листочками опутал лапки землеройки. Грызун ощерился, попытался броситься на обидчицу, но не тут-то было. Растительно-магические путы держали крепко. Следом за лозой пришла очередь ядовитой пыльцы. Над вытянутой мордашкой появился бурый венчик, напоминающий цветок колокольчика. Лепестки венчика дрогнули, на землю ройку посыпалась пыльца. Зверёк тонко зашипел. Шерсть, густо присыпанная пыльцой, позеленела, пошла проплешинами. Нормальная анимация с видом искренней заинтересованности, такое выражение ей всегда казалось уместным у маньяков-расчленителей в крайнем случае патологов-анатомов, произнесла Хейт, неподвижно замирая. Покуда действовал яд, ей хотелось восстановить часть затраченной маны, а возобновление в пространнородье Гериген происходило на порядок быстрее, если мистик не двигался. Реген от английского regeneration восстановление. Сокращение, принятое в RPG. Когда лоза начала сбрасывать листочки, Хейт обновила заклинание и снова замерла. Шкурка землеройки возвращала нормальный цвет, здоровье её уменьшилось наполовину. Что хотеть? монстрик первого уровня, элементарный в убийении. Но Хейт вместо повторного призыва венчика с пыльцой применила малую регенерацию. Полоска здоровья грызуна поползла в обратную сторону. Девушка замерла из вояния ровно на 10 секунд, пока не спала лоза. Затем снова направила на землеройку венчик с пыльцой. После заново накинула регенерацию. «И еще круг. И еще б не один!» Но, увы, маны совсем не осталось на дальнейшее издевательство. «Поглядим, что дали сеансы мазохизма в гильдии воинов!» ухмыльнулась Хейт. Привычка вести разговоры с собой любимой становилась навязчивой, но не с жуками и бабочками же в самом деле общаться. Она осторожно приблизилась к зверьку, размахнулась, ударила посохом прямо по чёрной пуговке носа. Критический удар. Вы нанесли 26 единиц урона. Землеройка тут же укусила девушку за ногу. Больно, противно, антисанитарно. Где вы видели мышку или хомячка чистящих зубы? Но уровень здоровья Хейтхид ва шалохнулся. Отлично. Она сразу же углядела новую возможность и опустила посох. Животинка разошлась, подпрыгивая, прокусывала ноги Хейт через тонкие штанины, пару раз чувствительно ударила хвостом. Здоровье Хейт упало до половины, но она стойко терпела. Когда терпение иссякло, а ХП приблизилось к красной зоне, девушка заново активировала останавливающую лазу и дважды малую регенерацию на себя и на зверька. Пожалуй, это было самое долгое убийение обычной землеройки игроком восхождения. На иных боссов столько времени не тратят. Хейт мучила зверюшку, пока не заканчивалась мана, позволяла той кусаться и лупить хвостом, и так снова и снова, пока ей не осточертело. Тогда девушка принялась планомерно выбивать по сухам остатки здоровья из грызуна. Землеройке удалось напоследок удивить Хейт. На последнем издыхании, когда оставалось нанести всего пару ударов, она сделала, наконец, то, что свойственно ее родственницам в реальном мире. Зарылась в землю, но с такой скоростью, что растерявшаяся девушка не успела даже лозу накинуть. Хейт несколько секунд хватала ртом в воздух в полной готовности рвать волосы на голове. Все бонусы в прокачке навыков и характеристик на мобах гильдейские куклы к таковым не относились по определению, выдавались только после смерти означенных. Спустя несколько секунд эта проклятая крыса, самая ласковая из прозваний, отпущенных в адрес землеройки девушкой за эти мгновения, выкопалась, со стервенением вцепилась в штанину Хейт, получила посохом по голове и издохла. Анимация смерти тоже была красивой. «Черная вспышка». Этокий мелкомасштабный взрыв, только без дыма и копоти. К слову, Хейт не обратила на этот взрыв ни малейшего внимания. Перед глазами её всплывали одно за другим оповещения. Суммарно одна землеройка принесла ей: 1 одно очко интеллекта, 2 живучести, 3 мудрости. Уровень владения останавливающей лазой поднялся до полутора Ядовитой пыльцой и малой регенерацией до одного и четырех. О, еще пять опыта и шкурку, нужную по квесту. Хейт запрокинула голову и расхохоталась. «Гений! Я гений!» «Нет, не так! Я гений!» Пританцовывая по разбросанным по земле капустным листьям, напевала Хейт. «Но гении тоже должны высыпаться!» «Выход!»